Воезжоры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их. От них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев воезжоры – самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать Пасху у хасидов или кто бывал на волыневых шумных синагогах».